Джон Рейнольдс Гарнер Каменный лис Глава первая Дедушка Однажды дедушка не встал с постели. Он просто лежал и смотрел в потолок, и вид у него был грустный. Сначала маленький Уилли решил, что он играет. Маленький Уилли жил со своим дедушкой, На небольшой картофельной ферме в штате Вайоминг. Работать приходилось много, но было в их жизни и немало веселых минут. Особенно, когда у дедушки появлялось желание позабавиться. Однажды, например, он напялил на себя тряпье с их огородного пугала и встал на его место. Прошел целый час, пока маленький Уилли разобрался, в чем дело. Ох, и повеселились же они тогда. Дедушка смеялся до слез, даже борода у него намокла. Дедушка всегда поднимался рано, так рано, что на дворе было еще темно. Он разводил огонь, затем готовил завтрак и звал маленького Уилли. «Поторопись, а то будешь есть с курами», — обычно говорил он, — И, откидывая назад голову, смеялся. Как-то маленький выли снова заснул. А когда проснулся, то нашел свою тарелку в курятнике. В ней не было ни крошки. После этого он уже никогда не залеживался. Так было до этого утра. А в это утро дедушка почему-то забыл позвать его. Вот тогда-то маленький Вилли и обнаружил, что дедушка все еще в постели. Объяснить это можно было только одним. Дедушка играл. Это была еще одна его шутка. А вдруг не шутка. Вставай, дедушка! сказал маленький Вилли. Я больше не хочу играть. Дедушка не отвечал. Маленький Вилли... Выбежал из дома. «Скорее, — Скорей, пятнушка! — закричал маленький Уилли. Собака вскочила, и они помчались по дороге. Пятнушкой звалась большая черная собака с белым, величиной серебряный доллар, пятном на лбу. Собака была старая. Она родилась в тот же день, что и Уилли, и с тех пор прошло уже более десяти лет. Пробежав милю, они очутились у небольшой бревенчатой хижины, окруженной высокими деревьями. Доктор Смит сидела под деревом и читала книгу. — Доктор Смит! — запыхавшись, закричал маленький Уилли. — Скорее! — В чем, собственно, дело? — спросила доктор, продолжая читать. У доктора Смит были белые, как снег, волосы. Она носила длинное черное платье. Кожа ее потемнела от солнца. Все лицо было в морщинках. «Дедушка мне не отвечает», — сказал маленький Уилли. «Наверное, опять какой-нибудь трюк», — сказала доктор Смит. «Не стоит волноваться». «Но он еще в постели!» Доктор Смит перевернула страницу и продолжила читать. «Когда вы легли вчера вечером?» — Поздно. Мы легли спать рано. Правда, рано. Ни песен, ни музыки, ничего такого. Доктор Смит перестала читать. — И твой дедушка перед сном не играл на губной гармошке? — спросила она. Маленький Уилли отрицательно покачал головой. Доктор Смит закрыла книгу и поднялась с кресла. — Запряги-ка, Рекса, Уилли, — сказала она. А я пока возьму свою сумку. Рексом звалась лошадь доктора Смит. Это была золотисто-желтая лошадка со светлой гривой и светлым хвостом. Маленький Уилли запряг Рекса в повозку, и они покатили обратно к дедушкиной ферме. Пятнушка бежала впереди, указывая им путь и заливаясь лаем. Она радовалась хорошей пробежке. Дедушка лежал все так же, даже не пошевелился. Пятнушка положила свои большие передние лапы на кровать и пристроила голову дедушке на грудь. Она лизала его мокрую от слез бороду. Доктор Смит приступила к осмотру. При этом она... Использовала почти все, что было в ее маленьком черном саквояже. — Это для чего? — спрашивал маленький Уилли. — А что вы теперь делаете? — Разве можно задавать так много вопросов? — сказала доктор Смит. — Дедушка говорит, задавать вопросы полезно. Доктор Смит извлекла из сумки длинный серебристый предмет. — А это для чего? — спросил маленький Уилли. — Тише! — «Извините, мэм!» Доктор Смит закончила осмотр и убрала все в маленький черный саквояж. Потом подошла к окну и посмотрела на картофельное поле. Помедлив немного, она спросила, «Как в этом году урожай выли?» «Дедушка говорит, такого у нас еще не бывало!» Доктор Смит провела рукой по своему морщинистому лицу. — Что с ним? — спросил маленький Уилли. — У вас есть долги? — спросила она. — Нет, — ответил маленький Уилли. — Что случилось? Почему вы не говорите, что с ним? — В том-то и дело, — сказала она, — с ним все в порядке. — Вы думаете, он здоров? — С точки зрения медицины он здоров, как бык. Может дожить до ста лет, если захочет. — Я... «Не понимаю», — сказал маленький Уилли. Доктор Смит глубоко вздохнула и только потом заговорила. Такое бывает, когда люди сдаются, отступают перед жизнью по какой-нибудь причине. Начинается сначала с головы, с мыслей, потом растекается по всему телу. Настоящая болезнь, конечно, но... Никакого лекарства от нее нет, только разум самого человека. Очень жаль, малыш, но мне кажется, твой дедушка просто не хочет больше жить. Маленький Уилли долго молчал, а потом спросил: А как же рыбалка, и Родео, и рождественская индейка! Ничего этого он тоже больше не хочет. Дедушка закрыл глаза. Слезы катились у него по щекам и исчезали в бороде. «Я уверена, что хочет», — сказала доктор Смит, обняв маленького Уилли. «Но должно быть ему нужно и что-то еще». Маленький Уилли уставился в пол. «Я узнаю. Я обязательно узнаю, в чем дело и все улажу. Увидите!» я. Сделаю так, что дедушка снова захочет жить. И пятнушка громко залаяла.